Глава 6 Рыцарь эпохи ретро -революции. Декабрь 2621 года. Космодром Новогеоргиевск. Планета Грозный. Система секунды. Синапский пояс. С тех пор, как Великий Патриарх избавил нас от половой дифференциации, будущее изменилось. Мы построили наше генеральное партнерство, мы приняли положительный индивидуализм, Мы приняли доктрину. Доктрина создана чрезвычайно давно, в эпоху, когда партнерство было народом, 1500 периодов назад. Но только сбросив оковы архаичных общественных объединений, таких как семья, община, государство, мы сумели вырваться из замкнутого круга истории. Перед нами остался единственный вызов прошлого нерешённый партнёрством до сих пор. Техно-ренегаты, рой проклятых, которые предали разум во имя реакционных идей воссоединения, которые взорвали нашу родную планету для создания своего первого флота. Позитрон 1 Комментарии к великой доктрине. Проблема перевода письма Ягну складывается из трех основных составляющих. Отсутствие как таковых слов и предложений, когда трехмерная единица текста – Эквивалент нашей страницы воспринимается сразу и целиком по смысловому принципу. Абсолютно чуждый понятийный аппарат, до сих пор недоступный в основной своей массе. Условность прочтения всех названий и имен. Так что далеко не всегда можно установить, идет ли речь об одном и том же индивидууме, названии или о разных. Несомненной удачей является то, что знаменитая физико-химическая азбука Ягно была расшифрована криптографами абсолютно верно и быстро, буквально в первые дни после контакта. Леруа М. Ягно. От ретроэволюции к ретрореволюции. Париж. Фунт Жака Дериды. 2642 год. Товарищ Иванов — запасливый и невероятно предусмотрительный сукин сын. Так думал я, полифонически совпадая мыслями со всей нашей доблестной эон. Начальник потащил в рейд на левиафании целую свору ученых-криптографов, будто точные сведения о характере находок ему на голову свалились. Но ведь проинтуичил, зараза, и как только у него получается... Уверен, что получается до сих пор. Хотя лет прошло немало, а на момент знакомства был он уже не мальчик. Сколько ему сейчас? Не знаю. Знаю только, что товарищ Иванов ураганит где-то и сейчас. Такие люди не умирают. Признаю. Насчет сукина сына погорячился. Но почему я назвал его предусмотрительным? Извольте. То самое яйцо Степашина, красивый золотой предмет в форме куриного яйца 30 на 50 сантиметров, оказалось книгой, чем-то средним между дневником и комментариями к священному писанию. Священному? Ну, по крайней мере, в понимании наших инопланетных оппонентов. Так вот, наши умники ухитрились яйцо Степашина перетолмачить, причем прямо там, на рейдере пока мы прыгали, отдыхали и снова прыгали через их матрицу к родному Грозну. На мой тупоголовый взгляд, задача за гранью выполнимого. Начнем со страниц. Видели бы вы те страницы? Еще в особом отделе, где компетентные лица принимали у осна за находки, Степашин умудрился случайно книгу открыть. Он нажал на одну из выемок, которые имелись на поверхности яйца. И артефакт ожил. С тихим щелчком яйцо раскрылось, выпустив наружу вогнутую поверхность наподобие параболической антенны из тончайшего золотого листа. Изнутри лист покрывали символы. Кружочки вокруг точек, соединенные друг с другом разномастными линиями. Лев. Выдохнула Александра после того, как все отпрыгнули от стола. «Лев! Фух, хорошо, что это не бомба!» «Хорошо!» — согласился Иванов, промакивая лоб платком. Проняло даже нашего начальника. «Прошу извините не ожидал!» Степашин сделался кругом виноватый и подавленный. «Вот я маху-то дал, а, в самом деле!» «Бросьте, лейтенант!» — отмахнулся Иванов. «Кто же мог предположить?» Да и сканер не показывал внутри активных реагентов. Нет, не бомба. А что, позвольте спросить? И тут один из бойцов замком взвода арбузов, помогавший Степашину сдавать материалы, подошел к беспокойной штуковине, заклинул внутрь антенны и сказал. Да это же книга. Основание? Спросил Иванов. Ну, я не знаю, вот эти значки... Уж очень они похожи на буквы. Если есть много значков, много букв в одном месте. Это книга. Я так думаю. Пояснил незатейливый Арбузов. В дальнейшем оказалось, что он зрит в корень. Будем исходить из предположения, что товарищ Младлей прав, заключил Иванов, и вроде книгу передали криптографам. Коллеги, сказал младший, когда все наигрались, открывая и закрывая золотой толму. Массивная точка в окружностях, на которые нанизаны менее массивные точки, очень уж напоминает планету со спутниками. Или атомы. Развил аналогию другой. Как только прозвучало слово «атом», дело дешифровки пошло на удивление быстро. В самом деле... Если рисовать графический атом водорода, то будь ты человек, чирук или лироногий трифибионт из Магелланового облака, это всегда будет ядро, массивная точка, окружность орбита и электрон, не массивная точка на орбите. Нашли гипотетический символ водорода. Их оказалось на удивление много. Приняли допущение и... Короче говоря, заработало. Я не специалист, но на языке химических реакций и физических процессов можно выразить любое, даже абстрактное понятие или действие. Да и удобно. В самом деле, водород будет водородом в любой точке Вселенной. И это поймут любые, самые далекие инопланетяне. Заковыка случилась одна, причем сразу. Сигурд, наш безупречный переводчик, Отказался читать поверхность вращения, как на сухом языке геометрии именовалась страница вражеской книги. Попробовали по-всякому, но ничего не вышло. Оказалось, что проклятые чужаки не умеют ни читать, ни писать, как мы. Даже понимают иначе. Мы читаем текст слово за словом. Они читают сразу всю страницу, постигая ее смысл, не обращая внимания на способ изложения, слова, предложения, стиль и прочие мелочи. Соответственно, никакой орфографии для них не существует. Есть логические да смысловые ошибки, и все. Естественно, тупоголовые работяги войны, типа вашего верного повествователя, до таких высоких эмпиреев допущены не были. Зачем? Как я мог помочь при расшифровке? Или может Сантуш? Много страниц назад написано: "Истребитель, парень незатейливый, тангаж, форсаж, крен вправо, крен влево, огонь". Зато я наглый ненормален. Сейчас поясню. Перед последним прыжком к грозному Левиафан пёр через космическую пустоту, остужая люксогеновые детонаты. Мы слонялись по кораблю Разуваева, Настасьина и меня занесло в двигательный отсек. Злой, напряженный как вольтова дуга, инженер-капитан Серапионов выглянул на техническую галерею, которая поверху опоясывала отсек X-двигателей. Увидел нашу славную компанию, точившую лясы с техниками, и грозно размахивая дефектоскопом, заорал. — Что, заняться нечем? У нас вибрация по У нас, быть может, трещина в дьюаре. А они болтают. Штих, Семенов, Терешка, детонаторы остыли. Упомянутый персонал вытянулся по стойке смирно, поглядел вверх на галерею, а храбрый Штих ответил. Никак нет, товарищ инженер-капитан. Почему? Почему детонаторы до сих пор не в строю? Исправить. Да как же мы исправим, товарищ инженер-капитан? Стандартный режим отрабатывается. А я не знаю. Хоть ссыте на них, хоть друг другу в ладошку, а потом поливайте. Все, всем работать. Сверепый и оскаленный командир БЧ-5 скрылся в корпусе. А Терешка развил руками и попросил нас гулять в другом месте. «Ну вы же видите», — извинился он. «У вас свое начальство, у нас свое». «Вас БЧ-5 не тронет, она нас сгноит. Так что...» Терешка сделал жест, будто подметал что-то. Мы подмелись и пошли скучать кто куда. Я двинул по длинному коридору от двигательного, через четвертый отсек в пятый, и на лифте поднялся на верхнюю обзорную площадку. Хотел посмотреть на звезды и предаться бытовым мечтам на которые времени и сил катастрофически не хватало. Обзорное показалось пустой — ряды кресел и ни одной волосатой макушки над спинками. Но, обойдя их, я понял, что ошибся. Центральное седалище оккупировал товарищ Иванов, сгорбившийся над пачкой бумаг. Он почуял меня и поднял глаза, уставшие, не выспавшиеся, красные. — Андрей! — Сказал он, и я невольно засобирался прочь, но следующая фраза меня остановила. А ведь я был неправ. В чем, товарищ Иванов, спросил я, переминаясь с ноги на ногу. Я настаивал до последнего, что Ягну используют математический язык записи и общения. Математика — универсальное средство, одинаковое во всех рукавах галактики. Вот химию с физикой я не учел. — Ягну? — переспросил я. — Ты присаживайся, Андрей. Иванов указал на кресло подле себя. — Ягно так называются наши недобрые знакомые. Эти самые, стрелявшие в вас над Титаном, спасшие тебя в Натарском лесу, взорвавшие, наконец, Маргенштерн. Я замер над креслом, а потом тяжело в него плюхнулся. — Неужели книгу расшифровали? — воскликнул я. — Расшифровали. Не думаю, что мы когда-нибудь сумеем перевести ее дословно, но некоторые смыслы нам открылись. Вот распечатка. Он потряс кипой бумаг. — Так это же здорово! Разрешите полюбопытствовать, о чем книжка? Иванов усмехнулся, погладил лысину, пролистнул листы и прищурился в мою сторону. «А тебе зачем?» Я сделал такое лицо, что иванова оставалось только расхохотаться. «Ладно, большого секрета нет. Ты свой, тебе можно». «Да, в общем-то, это не вполне книга. Это нечто среднее между дневником пилота Ягну и комментариями к их... их, если можно так выразиться, Библии. Ну, насколько я понял из чей...» насколько я понял из чтения в их среде считается камильфо писать религиозные комментарии перемежая с собственными мемуарами потом когда и если пилот умирает достойно его записи увековечивают на золоте и хоронят вместе с ними у меня возникло вопросов. Две тысячи вопросов 2000 еще бы Начальник наш замордовался настолько, что броня его непрошибаемая дала трещину, и, наконец, с ним можно потолковать, да еще по такому любопытному поводу. В результате я задал самый идиотский вопрос. «Пилот? А как его зовут? Выяснили?» «Представь себе. В нашем понимании имен у них, судя по всему, нет. Есть позывной» который напрямую коррелирует с иерархическим статусом и заслугами. Наш клиент очень и очень заслуженная персона. Точнее, персоны. И звали его или их. Позитрон 1 Господи, что за имя такое, удивился я. Физико-химическая азбука Андрей. Они общаются на таком языке. Для них имя, скажем... На три Натрифтор значит не меньше, чем для меня Алексей Сергеевич Фомичев. Не меньше, а куда больше. Далее Иванов пустился в нуднейшую лекцию о сложностях понимания письма чужаков, о чем я в меру своей испорченности поведал выше. Не дано мне понять подобные штуки. философская химическая подготовка хромает.